Глава 3. В которой старухи Ню не удается умереть. Старуха Ню собралась умирать. Здесь ее уже ничего не держало. Сына забрали в солдатский обоз. С ним она мысленно попрощалась. Деревенские, да еще и немолодые, в солдатах не выживали. Тем более, когда дома никто не ждет, кроме старухи матери. Дочь давно вышла замуж и перебралась в город. Внуков не увидела пару раз и не очень-то о них печалилась. Городские, думала она, кривясь. Город она не одобряла. Судя по тому, что ей приходилось слышать, ничего хорошего в городе не было. Корову она уже месяц как свела к соседке слева, как раз после солдатского обоза. Сейчас загнала к ней двух коз и стаю гусей. Кур пока решили оставить в курятнике, с тем, чтобы соседский молодняк прибегал их кормить. Теперь она в окошко видела, как рыжий малец прыгает во двор прямо через плетень. Привык, потому что яблоки таскать, ворчала Ню. Соседская Милюзга ее яблоки очень уважала. Самой женю обобрать весь сад давно было не под силу. Но грозить воришкам клюкой и выкрикивать проклятия, глядя на их сбитые, сверкающие пятки, было приятно. В ответ соседка каждое утро присылала с тем же рыжим кувшин молока, горшок каши и краюху хлеба и дала слово забрать старухиного кота. Сейчас кот категорически отказывался покидать дом, отлучаясь только ради охоты. Он был потомственным крысоловом, а молоко рассматривал как приятное дополнение. Старуханю лежала на кровати и слушала грохот пушек. Молока сегодня не принесли. Ню надеялась, что все схоронились в лесу. Хотя в общем-то ей было все равно. Односильчана она не особо любила, а соседку слева даже немного презирала за крикливость и излишнюю плодовитость. "Но куда ей столько ртов?» возмущалась Ню, глядя на очередного младенца, привязанного платком к упрямо прямой спине. Но молока и меда в кашу соседка не жалела. Сейчас кроме пушек ничего слышно не было. Кот опасливо забрался на старухину подушку. Ню закрыла глаза и принялась ждать смерть. Брысь. Кот мявкнул, зашипел и метнулся в открытую дверь. Здесь кто-то есть. Ню передумала открывать глаза и постаралась пореже дышать. Смерть смертью, но клинок в грудь. Это не очень приятно. Старуха мертвая, пошли отсюда. Голос почти мальчишеский, но запах пота, дыма и железа ни с чем не спутаешь. Нет, это другой, постарше, но тоже юнец. Смотри, тут кружева в сундуке. Надо все проверить. все равно сгорит. Ню внутренне скрипнула несколькими сохранившимися зубами. Кружева она плела уже на ощупь, на приданое внучкам, если когда-нибудь свидятся. Когда-то Ню считалась знатной кружевницей, но со временем глаза начали ее подводить. Пока эти двое лазали по дому и вытаскивали во двор все, что можно вытащить, она лежала тихо. Надеясь, что кровать под мёртвой они потрошить не станут. И не зря к её углу малолетки приближаться побоялись. Наконец они ушли, громко хлопнув дверью. Ню села на кровати. В приоткрытое окно тянуло дымом. Пушечного грохота больше слышно не было. Вообще ничего не было слышно. Ню поискала шаль, Шали не было, платья и передника тоже, Все утащили юнцы. Ню плюнула им вслед и завернулась в вязаный плед, которым укрывалась поверх одеяла. Дверь скрипнула, и в щель просунулась грязная ладошка с обкусанными ноготками. "Уса! Ба! Уса!" проговорили из-за двери. Ню чертыхнулась и поковыляла к двери. Так и есть. Пара сопляков четырех лет из второго дома справа. Мамаша там всегда была непутевая, а после того, как плотника и ее мужа забрали в обоз, совсем запустила своих отпрысков. Брат с сестрой прибегали к Ню почти каждый день и уничтожали всю кашу, которую присылала соседка слева. Ню брезгливо морщилась и в конце концов приучила их мыться в кадушке, прежде чем приближаться к горшку. Но сейчас кадушка лежала разбитая, а воды не было. Куда подевалась ваша мамаша, проворчала Ню, глядя на две перемазанные мордочки. Малыши дружно заревели. Впрочем, Ню и сама все поняла. Раз матери нет, Значит, ее нет совсем. Не путёвость, не путёвостью, но детей она бы не оставила. «Все, замолчите, прикрикнула она. Надо спрятаться. Деревня горела, клубы дыма поднимались с севера и с юга, но до их улицы огонь пока не добрался. Пустые дома Рьяна обыскивали солдаты северяне. «Пойдем к восточной околице, объявила малышам Ню. Там они уже все обыскали. Может, повезет. пересидим во враге. Малыши молча таращили на нее испуганные глаза. «Все, побежали, объявила Ню. Воображаем, что мы клок дыма, молчим, не спотыкаемся, не ревем». Она заковыляла по улице, сжимая в каждой руке по маленькой ладошке. На Морковной улице на завалинке сидел дед Вью и курил трубку. Улица казалась свободной, как будто северяне сюда еще не дошли. Дед Вью был старше Нью. И такой сгорбленный, что над плечами торчала только блестящая макушка. «Пойдем с нами, Вью, проговорила Ню, пытаясь отдышаться. Они тебя убьют. Не дойду, проскрипел Вью. Мне уже все едино. Убьют, грех на них, а ты беги, спасай малышню. Им жить еще!» Какая уж тут жизнь? Смерть одна вокруг. Пойдём вью, помереть всегда успеем. А там глядишь, ещё разочек на солнышко поглядим. Не будет солнышка в таком пожарище. мотнул бородой вью. Беги, беги, вью. Я сдержу их, как смогу. Сбереги ребетню и себя, сбереги. Ню взяла малышей и поковыляла дальше к восточной околице. Дымом затянуло все вокруг. Дети кашляли, у самой Ню першила в горле, но солдат тут уже не было. Направление Ню теперь выбирала по наитию. «Черт бы вас подрал! Это моя деревня. Я не могу тут заплутать, бормотала она себе под нос. Но они плутали, так как ни одной приметы, ни одного дома ню разглядеть не могла. Она ковыляла вперёд, волоча тяжело пыхтящих детей, упрямо представляя себе прохладный, вечно тенистый овраг с ледяным ручейком на дне журчащим поскользким разноцветным камушкам, пока не поскользнулась и не свалилась кубарем в тот самый ледяной поток. Камни при ближайшем знакомстве оказались далеко не гладкими. «Черт!» — проговорила она и начала пересчитывать свои кости. Чудо, ничего не сломалось, хотя спина разогнулась с большим трудом. Выше по течению фыркали и пищали. Эта мелюзга пыталась выпить целый ручей. "Хоть отмоются", проворчала Ню. Дым поднимался вверх, а здесь, во враге, дышалось непривычно легко. Накупавшись, дети тут же замерзли. Ню прикрыла их своим пледом. Добротная шерсть, даже сырая, сохраняла тепло. Мокрая, вся в ушибах, с горечью дыма в груди, Ню прилегла рядом с сопящими и кашляющими сопляками и заснула. Дед был прав. Вон они во враге. Майра тащила принцессу за руку, как будто та упиралась. Дым сносило ветром, В неверном вечернем свете сгоревшая деревня казалась гнилой пастью гигантского мертвого дракона, не совсем мертвого. Дым-то есть, вертелась в голове у принцессы. Пойдем с нами, принцесса протянула руку пожилой женщине в перемазанной белой рубахе. В ее полы вцепились два мокрых и дрожащих малыша. У нас тепло и есть еда. И никто не воюет. Это тот цвет, проскрипела женщина. детям рановато. Они не пожили толком. Этот покачала головой принцесса. Просто в стороне от войны. А, тогда хорошо, кивнула Ню и протянула руку. Дед вью сидел под окошком, как и прежде, только не на заваленке, а на широком чурбаке, но выглядел совершенно таким же, как и в родной деревне. "Приветствую тебя, Ню", высокопарно проговорил он. "Хорошо, что вас нашли. Здесь нужен хоть кто-то здравомыслящий".